Глава десятая. Время шло. За окном снег и морозец сменили уже надоевшие слякоть и сырость. И, сидя за книгами, я часто слышала веселый смех адептов, играющих снежки. Пару раз ребята обстреляли и меня. Я, конечно, пыталась отстреливаться, но справиться с Грегом и его компанией была не в состоянии. А потому очень быстро сдавалась, хохоча и прося пощады. Мне нравилось это время. когда морозец ещё невелик, а снег радостно хрустит под ногами. Да и новая зимняя одежда, на которую я успела накопить благодаря своим гонорарам, делала жизнь комфортнее и приятнее. Наши выступления неизменно пользовались успехом, популярность группы росла, и нас уже несколько раз пытались перекупить другие ресторации. Но мы просто не могли променять нашу Берту на кого-то ещё, К тому же она тоже не забывала увеличивать наши гонорары. Да и наше инкогнито было возможно сохранить только с её помощью. Сколько раз к нам в гримерку пытались прорваться возбуждённые поклонники? Не с честь. А уж сколько раз пытались подкупить обслуживающий персонал, чтобы узнать о группе хоть что-то. И вовсе не поддаётся никакому здравому смыслу. Но магические клятвы, которые были взяты у всех работников, делали подобный подкуп невозможным. Ресторацию мы, к слову, всегда покидали уже переодетые, под видом слуг, и никогда вчетвером. Единственное, что продолжало меня волновать в нашей маскировке – руки. О, «Руки скрипача» – это отдельная песня. Каждая профессия даёт свою профессиональную деформацию – У кого-то это может быть излишняя педантичность, у кого-то лишь определенный круг интересов, а у скрипачей это пальцы, на которых от струн образуются немаленькие характерные мозоли. А еще это приговор для длинных ногтей. Только короткий маникюр. И эта маленькая деталь когда-нибудь могла меня выдать. На эту мысль меня натолкнулась юки, которая однажды брезгливо скривилась, обратив внимание на мои руки, считая, что девушке неприлично так ходить. Но что с этим делать, я не представляла. Не носить же постоянно перчатки, право слова. А потому в академии я предпочитала по возможности руки прятать. Я оторвала взгляд от окна и снова вчиталась в учебник по пространственным преобразованиям. Я уже мечтала, как могу создать себе хотя бы небольшое подпространство, а потом и целую комнату в общежитии. Это здесь практиковалось, и Сьюки уже заказала себе такой апгрейд. Правда, его можно будет сделать только после прохождения инициации, и стоит это удовольствие немало, но она могла себе это позволить. Я же рассчитывала только на себя, а потому усиленно училась». «Тигр, не мешай!» — отодвинула я морду наглого котяры, который за месяц умудрился вырасти из маленького, миленького рыжего комочка вот в это. И ведь это ещё не конец. И удружил мне с ним, конечно, мой такой же рыжий друг Бром. Ему, видите ли, дома запретили держать кота. Бабушка от такой радости тоже открестилась, и он решил, что именно мне... Не хватает такого замечательного зверя. «Бром!» – попыталась я воззвать к его благоразумию. «Я вообще-то в общежитии живу, если ты забыл, и там животных держать нельзя. А я слышал, что можно, если, конечно, это животное – фамильяр. Но сделать его фамильяром по правилам Академии можно будет только после инициации». «Ну, так скажи, что ты уже выбрала для этого зверя». «Бром, в правилах чёрным по белому написано, держать животное в общежитии можно только при условии, что оно личный фамильяр абитуриента». «Так мне что, выкинуть его на улицу?» – грустно вопросил он, суя мне этого рыжего проходимца прямо в лицо. «А у того такие большие грустные глаза». И вообще, сам такой маленький, беззащитный, а в лапищах Брома так и вовсе крошечный. Может, Алиасу предложить или Гуриму? Уже не так уверенно предложила я. Я знаю их родственников. Им тоже не разрешат приютить этого рыжего бандита. Совсем упавшим голосом проговорил он. На бандита котенок совсем не был похож. Это я позже узнала. что с этим прозвищем Бром ни разу не ошибся. А тогда... Тогда он всунул мне его прямо в руки, и я растаяла. А уж когда он, пригревшись, умильно затарахтел, так и вовсе решила, что найду способ, но говорю комендантшу разрешить мне держать у себя этого котёнка. Довольную рожу Брома в этот момент нужно было видеть. Золотка, как его назовёшь?» Улыбаясь во всю ширь своего рта, спросил он: "А ты разве ещё не назвал?" удивилась я. "Да как-то нет", пожал он плечами. "Где ты его вообще взял?" "Нашёл", и добавил уже тише. "В лесу". "В лесу?" снова удивилась я и присмотрелась к коту повнимательней. "А то мало ли, всё же я ещё не слишком хорошо ориентируюсь в фауне этого мира". «А это точно кот?» «Точно! За кого ты меня принимаешь?» «Ну, ладно». Я поглядела на парня, на кота и очень захотела дать ему имя Бром. Уж очень они были похожи. Но подумала, что это будет неудобно мне же самой. И решила. «Тигр!» – погладила кота по шерстке и добавила. «Тигруля!» «Тигр!» Парень будто просмаковал это имя. «А неплохо звучит. Никогда раньше не слышал. Оно что-то значит?» «Что-то я не подумала, что здесь, если это животное и есть, то называется по-другому». Но всё же ответила. «Животное такое из семейства кошачьих. Тоже рыжее и полосатое, и очень опасное». «Ну, тогда имя ему точно подходит». Будто довольный папаша, посмотрел он на котёнка, который в этот момент уже засыпал у меня на руках и явно сейчас не походил на описываемого зверя. Сколько мне пришлось потратить нервных клеток, чтобы уговорить Анигу, нашу комендантшу, разрешить мне держать у себя это рыжее недоразумение, не передать. И если бы не совет Гурима преподнести бабуле в подарок гоблинской самогонки. то тигру, несмотря ни на что, пришлось бы искать другого хозяина. Как ни странно, но Сьюки ничего против тигра не имела. Более того, пыталась подкармливать при каждом удобном случае, отчего он даже иногда позволял ей себя гладить. Но скорее в качестве исключения. Она же из-за этого называла его неблагодарным и с ещё большим усердием пыталась подкупить едой. Мне вообще кажется, что этот хитрюга именно этого и добивался, хотя едой уж точно обижен не был. Ты чего? Я тебя только час назад кормила. Мне нужно дочитать. Пыталась я отогнать его от книги. Но коту потребовалась законная доля почёсываний и поглаживаний, и он раз за разом загораживал её собой. «Ну ладно, иди сюда, рыжее чудовище», Сдалась я и подхватила его на руки. «Я уже сомневаюсь, стоит ли тебя делать фамильяром. Начнешь болтать в моей голове, что я тогда делать стану?» Кот на это как-то подозрительно насмешливо фыркнул. «Что смеешься? Знаешь ведь, разбойник, что никуда я от тебя не денусь». Внезапно дверь в комнату резко отворилась. и в неё буквально влетела чем-то жутко возбуждённая сьюки. Мы с тигром с удивлением на неё посмотрели. «Драконы!» – выдала она тут же, не в силах держать эту наиважнейшую информацию в себе и, видимо, ожидая от нас какой-то реакции. Мы с котом недоумённо переглянулись. «Что драконы?» – наконец спросила я. «Драконы прилетают!» Честно говоря, парочку прилетавших драконов я уже видела. Чуть жива осталась, и не думаю, что сюда они заявятся в своей второй ипостаси, на что действительно было бы интересно посмотреть. К тому же, если уж они и появятся в Академии, то явно не для того, чтобы поговорить со мной или с Юки. Поэтому восторга девушки я не разделяла. «Да что ж ты непробиваемая такая!» возмутилась она. Со следующего семестра у нас по обмену будут учиться драконы. Понимаешь, драконы. Они же самые. Сьюки продолжала вещать, какие драконы самые-самые. И даже стала размахивать руками, забыв, что молодой Лери такое не по статусу. Она мне этим своим Лери такое не по статусу. дырочку в мозгу уже успела пробить, как дятел. Поэтому сейчас я была уверена, что она по-настоящему выбита из клеи. Но теперь информация стала действительно интересной. Ведь при удаче у них можно будет хоть что-то узнать о той магии, что у меня проснулась. Я перечитала уже уйму книг, посвященных драконам. Но ничего конкретного, связанного с моими умениями, Так и не нашла. Но ещё понимала, что вот так с бухты-барахты никто ничего мне рассказывать не станет. И по некоторому размышлению решила пока этим голову не забивать, а там видно будет.